Глава 54, содержащая некоторые подробности о стуке в дверь и другие события. Среди них интересное разоблачение, касающееся мистера Снодгресса и молодой леди, которую отнюдь нельзя назвать неуместным в этом повествовании. Существо, представшее взором пораженного клерка, был парень,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 С этими словами Уордл еще раз пожал руку мистеру Пиквику и, проделав то же самое с рукой Перкера, бросился в кресло. Его веселая красная физиономия сияла улыбками и здоровьем. «Ну сказал сказал с веселенькие разыгрываются истории. с табачком, приятель Перкер. Ха! Ну и времена!» «О чем вы говорите? — осведомился мистер Пиквик. «О чем говорю? — повторил Уордл.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 Я решил, что в такой благоприятный момент не мешает поговорить серьезно с моими девицами. Поэтому я объяснил, как это ужасно, когда дети вступают в брак, не получив согласия родителей, ну и дальше в том же духе. Но, да помилует нас Бог, ха, на них это не произвело ни малейшего впечатления. По их мнению, куда хуже, если свадьба была бы без подружек, и, стало быть, я с таким же успехом мог бы получать Джо». Тут старый джентльмен умолк, чтобы посмеяться, и, нахохотавшись вдоволь, продолжал. «Ну, по-видимому, дело этим не закончится. Это только половина всех любовных интриг и заговоров, которые сейчас затеваются. Оказывается, мы вот уже полгода расхаживали по минам, и, наконец, они взорвались!» «Что вы говорите?» — бледнее воскликнул мистер Пиквик. «Неужели еще один тайный прак? — Нет, — отвечал старик Ордль, — дела еще не так плохи. — Так что же, — спросил мистер Пиквик, — это касается меня? — Отвечать ли мне на этот вопрос, Перкер, — осведомился Ордль. — осведомил Отвечайте, мой дорогой сэр, если вас это не компрометирует. Ну, — В таком случае, да, касается, — объявил Ордль. «Как — Как? — встревожился мистер Пиквик. — Каким образом? — Право же, вы такой вспыльчивый юноша, —